Глава 10. К счастью, с улицы Степной меня больше никуда не посылали, а любезно предоставили информацию о том, работает ли еще у них Валерий Лагутин. Оказалось, что еще работает, но как-то не очень добросовестно, потому что сильно пьет и по этой причине регулярно прогуливает. Вот и теперь несколько дней уже не появлялся. Впрочем, оплата у него сдельная, так что ему уже хуже. «А у вас, случайно, нет его адреса?» Деликатно поинтересовалась я. «Мне бы его найти очень нужен». «Как же, есть адрес?» Доброжелательно отвечали мне. «Вот, пожалуйста, Солнечная, 10, квартира 32». «Ой, как хорошо, спасибо!» Радость моя была совершенно искренней. «Еще бы, так вот совсем просто заполучить адрес неуловимого Лагутина, За это я, пожалуй, готова была простить секретарше из головного офиса напрасно израсходованный бензин. Но записывая цифры, я вдруг увидела в них что-то знакомое, а нарисовав заключительное два, уже окончательно вспомнила, что это адрес квартиры, в которой жил Вадим и в которой Валерий Лагутин не появлялся уже несколько лет. «Да, вот тебе и адрес». Видимо, Валерий был прописан в этой квартире и, расставшись с женой, выписываться не стал. Кто знает, может ему просто некуда было больше прописаться, а ведь без прописки сейчас никуда не устроишься. Тем не менее, я поблагодарила за предоставленное полезное сведения, стараясь не показать своего разочарования. Выйдя из конторы, я увидела неподалеку небольшую группу рабочих, которые лениво переговаривались между собой. Я тут же решила, что, как сестра Валерия Лагутина, а представилась я в Дорстрое именно как сестра, я не могу пройти мимо и не поинтересоваться, не видел ли кто-нибудь из них моего брата и не имеет ли каких-то сведений о нем. «Слышь, ребят!» С открытой и простодушной улыбкой обратилась я к ним. «Я тут брата ищу, Лагутин Валерий, может, знаете?» «Как не знать?» Протянул один из них. «Смотри-ка, какая у нас, оказывается, сестра!» Сказал другой, оглядывая меня с противной ухмылкой. Я сохранила на лице простодушную улыбку, словно замечание относилось не ко мне, и, выбрав из всей компании одного мужичка, который казался посерьезнее, обратилась к нему. «Видите ли, у нас квартира на него записана, и теперь нужно оформлять документы, а мы никак не можем его найти». Вот я и подумала, может быть, с работы кто-нибудь знает. Да нет, в гости он никого не приглашал, ответил мне мужичок, который по натуре, видимо, был не слишком разговорчивым. Наоборот, еще и сам мог в гости напроситься, донеслось из толпы. Или прямо на рабочем месте заночевать. В компании послышалось легкое, нестроенное ржание. Как это? — недоумевала я. Да так. Очень просто. братец твой выпить любит. Или ты не в курсе, что ли? Ну, любит иногда. Так что же теперь? Да тоже, что же. Нажрется, как свинья, так что ноги не носит. Да и заснет, где сидел. Хоть из пушки по нему пали. Пока не проспится, с места не сдвинешь. Сколько раз в бытовке ночевал. А однажды, даже прямо на дороге, к катку прислонился и задрых. Асфальт-то свежий, тепленький. Вот он и пригрелся. Видать, пошел куда-то, да не дошел. Компания опять засмеялась, оценив остроумную шутку. «Это бы еще ладно», — вступил в разговор кудрявый рыжеватый парень. «А однажды вообще ключи все забрал, да и заснул где-то в кустах. Мы тогда, не помню, отмечали что-то, все хорошие были. Ну и в бытовку пошли, а ключи от этих всех агрегатов, катков там и прочего». У него были. Он их должен был на свое место повесить в бытовке, а он, хрен его знает, забыл, видать, так и упер их с собой. И ладно бы еще сказал куда, а то сам задрых где-то, а мы ищи тут его. Ну, он же не специально?» — защищала я своего брата. «Специально, не специально, какая разница?» А мы утром на работу пришли, ни Валерки этого, ни ключей. Полдня техника простаивала, чуть премии не лишили. — А что, у вас ключи так на самом видном месте висят? — А кому они нужны? Чего, асфальтовый каток, что ли, кто будет угонять? Все снова засмеялись. Наверное, ребята были в хорошем настроении. Или это на меня они так реагировали? — Ну, не знаю, ключи все-таки. Я старалась не выходить из образа милой простушки. Так никто не знает, где мне брата найти. Нет, девушка, не знаем мы, где искать твоего брата. Вот такую, как ты, мы бы сразу нашли. На лицах опять показались недвусмысленные ухмылки, и я решила, что беседу пора заканчивать. Профессионализм профессионализмом, но если они выкинут еще какой-нибудь номер в этом роде, Боюсь, что я все-таки не сдержусь и двину кому-нибудь по физиономии. Доставлю себе такое удовольствие. Тем не менее, хотя моя беседа с ребятами не отличалась особенной продолжительностью и содержательностью, кое-какие полезные сведения она все-таки дала. Пускай я не узнала, где мне следует искать Валерия Лагутина, зато узнала, что ключи от дорожной техники были всем доступны и в принципе воспользоваться ими мог любой желающий. Валерий Лагутин, работая в бригаде, несомненно, знал об этом. Возможно, даже случай с ключами и навел его на некую удачную мысль. Ведь если для того, чтобы спровоцировать столкновение, предполагалось использовать асфальтовый каток, то понятно было, что вручную его на дорогу не выкатить, тем более такому тщедушному субъекту, как Лагутин. Но, зная, где находятся ключи, он заранее мог взять один из них, и пропажу никто бы не заметил, ведь основная масса машин оставалась на месте. Да если бы кто-нибудь и заметил, какие проблемы? Сказал бы, что забыл, вот и все дела. Тем более, что такой случай уже имел место. В общем, я получила еще одно неопровержимое подтверждение того, что у Валерия Лагутина были все возможности организовать аварию. И не только организовать аварию, но и замести следы. Поскольку, упомянув о старом случае с потерей ключей, никто ничего не говорил о том, что что-то подобное происходило недавно, а между тем, если бы какой-то ключ пропал, это обязательно бы заметили. Значит, Лагутин сумел вовремя вернуть ключ на место. За всеми моими переездами и путешествиями прошло уже довольно много времени, и рабочий день близился к своему завершению, а мне еще нужно было поговорить с Сергеем Сарычевым. Чтобы не вызвать ненужных вопросов, я решила сначала позвонить его отцу. — Дмитрий Евгеньевич? — Да. — Это Татьяна вас беспокоит. Да — Да-да. Что, нашли Лагутина? — Ух ты, быстрый какой! — Пока нет. Я была в квартире, там все закрыто, соседи ничего не знают, но у меня к вам вообще-то другое дело. Слушаю. Как вы думаете, могу я уже поговорить с Сергеем? Вы же понимаете, что мне важно знать, как развивались события. А кроме Сергея, пожалуй, никто не сможет представить всю информацию. Да-да, понимаю. Что ж, подъезжайте сейчас сюда, в офис. Сергей на работе. Я освобожу вам кабинет, здесь и поговорите. Как он себя чувствует? Сейчас немного получше. Все-таки работа, текущие дела — это отвлекает, дает возможность немного развеяться. Да-да, конечно. Кстати, я хотела спросить вас. Тот случай, когда у Сергея взорвался мобильный телефон. Вы ведь тогда почти сразу приехали к нему? Ну, в общем, да. Видите ли, Сергей сказал, что обломки телефона он выбросил. Но я все-таки хотела бы еще раз уточнить. Может быть, хоть что-то осталось, хоть какая-то мелочь. Это могло бы очень помочь мне. К сожалению, от телефона действительно ничего не осталось. Теперь я понимаю, что это было ошибкой. Но тогда я сам лично велел горничной все почистить, чтобы ничего даже не напоминало о случившемся. Ведь там были не только обломки. Сергей в тот момент сидел на кровати и даже на покрывале остался черный след, как какая-то сажа. — Так значит, ничего не осталось? — К сожалению, ничего. — Что ж, жаль, конечно, но на нет, как говорится, и суда нет. Итак, случай с телефоном подтверждался. Поскольку Сарычев-старший был уже исключен мной из списка подозреваемых, то его словам можно было верить. А поскольку два из трех случаев покушения на Сергея Сарычева, как оказывалось, действительно имели место быть, то вполне возможно и история с автомобильными гонками тоже им не выдумана. Я ехала в Сарсан и обдумывала свой предстоящий разговор с Сергеем. Базовым пунктом этого разговора должно являться следующее. Даже если все родственники Вадима Лагутина, носящие фамилию Сарычев, окажутся белее снега и полностью докажут свое алиби, мне все равно, ни в коем случае не следует сейчас говорить кому-то, что в действительности я занимаюсь поисками убийцы Вадима, а не загадочного покусителя на Сергея. Пока организатор неизвестен, все должно оставаться в тайне. А если так, то разговор с Сергеем следует вести очень осторожно. Ведь именно из него я рассчитывала узнать или хотя бы получить намек на то, кто на самом деле задумал преступление. Для этого в первую очередь требовалось уточнить, как Вадим оказался в машине, почему произошла замена, кто был ее инициатором. Узнав это, я несомненно получу, если уж не прямое указание на злодея, то очень полезную информацию к размышлению. Кроме того, не помешает как бы мимоходом и невзначай расспросить Сергея о его приятелях, которые одновременно и входили в его компанию, и работали в фирме «Сарсан». Наметив для себя эти два направления, я почувствовала себя полностью готовой к беседе и, припарковав машину возле офиса, отправилась в кабинет к Дмитрию Евгеньевичу. «Здравствуйте, Татьяна, присаживайтесь, я сейчас позову Сергея». «Может, хотите что-нибудь? Чай? Кофе?» Услышав этот вопрос, я сразу вспомнила, что с утра у меня не было во рту ни крошки, но увлеченная расследованием, я почти весь день не ощущала ни малейших приступов голода, однако теперь был уже почти вечер. От чашечки кофе, пожалуй, не откажусь. Сарычев сказал своей секретарше, чтобы та принесла кофе, а сам пошел за сыном. Через некоторое время в кабинете появился поднос с кофе и бутербродами. А вскоре пришел сам Сергей Сарычев. У него уже не было того отсутствующего выражения, которое я заметила несколько дней назад. К нему вернулась та живость и общительность, которая была свойственна его характеру. — Здравствуйте, — поприветствовал меня Сергей. — Папа сказал, что вы хотели со мной о чем-то поговорить? — Да. Мне хотелось бы восстановить картину того вечера, когда... когда вы устроили мальчишник. Я немного опасалась, что эти воспоминания опять выбьют его из колеи, но Сергей держался достаточно спокойно и в истерику не впадал. Что именно вас интересует? Но, во-первых, не происходило ли чего-нибудь необычного, странного, что бросалось бы в глаза? Может, кто-то вел себя, скажем так, неадекватно или демонстрировал поступки, которые обычно были ему не Сергей немного подумал, потом ответил: Да нет, это была обычная вечеринка. И что в самый разгар праздника кто-то куда-то уезжает тоже обычное дело? Конечно. Это часто бывает, кто-то что-то забыл, или нужно отметиться дома, или встретиться с кем-то, да мало ли. Я и сам сколько раз уезжал, да и ребята тоже. Съездят, сделают свои дела и возвращаются, дальше празднуют. То есть то, что вы или кто-то другой можете в течение вечера отлучиться, в принципе, можно было предвидеть? В принципе, да. «Хорошо. А с какой целью вы собирались уехать в тот вечер?» «Да тут Сашка, Сашка Самойлов, с работы пацан. Ему там какие-то вещи понадобились, ну, в смысле, из дома привезти. А он без машины был, да еще напился просто в хлам. Короче, сам ехать никак не мог. А я в тот вечер не пил почти, так, немного для настроения. Ну, думаю, чего, сейчас ночь, гаишников нет, съезжу, привезу ему его барахло». Он мне и ключи от квартиры дал, он вообще с родителями живет, но у него и своя квартира есть. А Вадим мне говорит, чего, мол, ты будешь мотаться, типа именинник там и все прочее, давай, мол, я съезжу, ну и вот. То есть поехать вместо вас предложил сам Вадим? Ну да. Здесь я вспомнила многочисленные и довольно недвусмысленные отзывы о характере Вадима тех, кто с ним общался, и в душу мою закралось сомнение. Как-то не вязалась такая готовность помогать с общим циничным и равнодушным обликом. Что-то тут не так. Или, может быть, Вадим выделял Сергея из общей массы презренной черни? Все-таки сын босса, школьный друг. Хм... Не мешало бы прояснить этот момент. А что, Вадим не хотел повеселиться, отдохнуть? Почему именно он поехал? Ну, не знаю. Во-первых, он тоже был трезвый, в отличие от остальных. И он мой друг был. И потом, не знаю, может, не стоило этого говорить, но раз уж к тому же теперь все равно. Видите ли, на самом деле Вадим мой родной брат. Мне даже не понадобились актерские способности. Настолько искренним было мое удивление. Удивление, конечно, не от того, что Вадим – брат Сергея, а от того, что последнему об этом известно. Хорошенькое дело. Получалось, что один только наивный Дмитрий Евгеньевич находился в блаженной уверенности, что никто не знает о его тайном отцовстве а для всех прочих это отцовство давно уже никакой не секрет. «Вы только не говорите папе», — продолжал Сергей, наблюдая изменения в выражении моего лица. Он думает, что никто ничего не знает, но Вадим давно уже догадался и как-то при случае рассказал мне. Я, конечно, сначала очень удивился и даже не поверил, но он сказал, что отец, в смысле мой отец, оплачивает его обучение, и даже открыл счет, с которого его мать снимает деньги, чтобы обеспечивать его всем необходимым. Он сам видел квитанции и пару раз подслушал телефонные разговоры, когда они договаривались о встрече или обсуждали какие-то дела, и она называла отца по имени. Я, в общем-то, ничего против не имел. Мы с Вадимом дружили еще со школы, и то, что он оказался моим братом, только укрепило наши отношения. Ну вот. А Дмитрий Евгеньевич, стало быть, не знает, что вам все известно. Нет, не знает. И вы, пожалуйста, не говорите ему. Думаю, он очень расстроится, будет чувствовать себя виноватым, ну и все такое. Он и так в последнее время весь извелся. То есть, если я правильно поняла, Вадим в тот вечер предложил поехать вместо вас, потому что именно с его стороны такое предложение было бы наиболее естественным. Ну да. Что ж, понятно, то есть тут не произошло ничего необычного, и события развивались как нельзя более естественным образом. В том-то и дело. В тот вечер все были пьяны, а между тем понадобилось куда-то съездить. Логично будет предположить, что поехать вызовется кто-то из незлоупотребляющих, а это либо Сергей, который как хозяин вечеринки, скорее всего, не позволит себе расслабиться, Либо Вадим, который по утверждению девушки из отдела логистики вообще склонность к экспертным напиткам не имел. Но Сергей виновник торжества, и ему отлучаться негоже. Кто же может заменить его? Как обычно Вадим Лагутин. Обратитесь к очевидности. Вдруг всплыла в памяти рекомендация из моего гадания. Да, именно. Именно такое развитие событий представлялось таинственному злодею наиболее очевидным. А если бы случились какие-то помехи или непредвиденные обстоятельства, то, присутствуя на вечеринке лично, он всегда имел возможность подкорректировать события. Например, если бы Вадим не догадался сам поехать вместо Сергея, он мог бы навести его на эту мысль, высказавшись в том духе, что, мол, неправильно заставлять трудиться героя дня. Да, все это было вполне вероятным. Но кто же он, этот таинственный злодей? Выяснение этого вопроса требовало максимальной деликатности. А в составе вашей компании в тот вечер тоже не было ничего необычного, например, каких-то новых людей, чьих-то приятелей, Тех, кто раньше не участвовал в ваших развлечениях? — Нет, что вы. Это вообще было мероприятие, так сказать, для узкого круга. Я сам отбирал тех, кто придет. И даже некоторых из тех, кто раньше участвовал, не пригласил, не то что новых. — А кроме Вадима, в вашу компанию входил еще кто-нибудь из ваших коллег по работе? — Из коллег? Да вот Сашка с Женькой... Они тоже в отделе логистики работают. Их я обычно приглашал. А так из коллег больше никого не было. То есть круг подозреваемых был просто до смешного узким. Или Сашка, или Женька. Так я должна это понимать. Как бы там ни было, я понимала одно. Выделяя из всей компании именно коллег по работе, я вступала в зону риска. И при любом моем последующем вопросе Сергей мог догадаться, что речь идет не о нем, а о Вадиме. А ведь мне еще предстояло выяснить, кто именно из названных кандидатов имел наибольшие шансы оказаться тем, кого я ищу. Небось, напились коллеги-то на радостях? Попыталась я перевести беседу в шутливый тон. Отчасти для того, чтобы ослабить внимание Сергея, отчасти для того, чтобы снять свое напряжение. Еще как! подхватил Сергей. «Особенно Сашка. Он вообще к алкоголю неустойчивый. А уж в этот вечер просто лыка не вязал. А еще в начальнике собирается». «В начальнике?» «Ну да, отец собирался назначить Вадима начальником отдела. А Сашка все ходил, дразнил его. Какой, мол, из тебя начальник? Вот я, так это точно. А ты, мол, ростом не вышел. Ну и всякая такая ерунда». «А что, он претендовал на это место?» Да кто его знает? И потом, претендовать-то оно никому не заказано. Все дело в том, кто сможет получить то, на что претендует. Хм, хорошо сказал. А между тем, вот вам и мотив. Впрочем, прежде чем делать окончательные выводы, посмотрим, что там с Женькой. А этот, как вы сказали, Женя, кажется, он на место начальника не претендовал? Женька-то? Да нет, этот вроде нет. Он вообще тихоня у нас, все молчит польше а когда выпьет, то пристает к каждому, просит, чтобы на него не обижались, подойдет, возьмет за пуговицу и давай бубнить. Ты уж, пожалуйста, на меня не обижайся, или ты уж не сердись. Смешной. Да, действительно. В тот вечер тоже ко всем приставал? А то. Нет, Женька, пожалуй, на роль злодея не подходил. Впрочем, учитывая невеликий список возможных кандидатур, проверку можно провести и по Женьке, но начинать, несомненно, следует с Сашки. Понимая, что выяснила почти все, я не стала заканчивать разговор. Для вида расспросила Сергея и о других друзьях-приятелях, что участвовали в вечеринке, но пришли, так сказать, со стороны. Убедившись, что окончание беседы получилось достаточно плавным, и ничего в ней не могло навести Сергея на подозрение, я поблагодарила его за встречу, попрощалась и поехала домой. Длинный день заканчивался. Дома я прежде всего приготовила нормальный кофе, чтобы заглушить привкус того загадочного напитка, которым угостили меня в Сарсане, и закурила сигарету. Мне хотелось обдумать все сегодняшние события и полученную информацию. Итак... Во-первых, у меня имеется еще одно подтверждение того, что Валерий Лагутин мог распоряжаться асфальтовым катком по своему усмотрению. Во-вторых, появилось несколько вполне реальных кандидатур на роль заказчика преступления. Тут я вспомнила об одной проблеме, которая не давала мне покоя еще с тех пор, когда я поняла, что в покушении участвовали двое. Этой проблемой было соотношение мотивов заказчика и исполнителя. Ведь чтобы заставить человека в данном случае Валерия Лагутина совершить не рядовое хулиганство, а убийство, требовалась причина достаточно серьезная. Да, конечно, мне было известно, что у Лагутина имелся и свой мотив в этом деле. То, что Вадим как-то там нехорошо повел себя по отношению к матери, Но если предположить, что заказчик использовал этот мотив как рычаг управления Лагутиным, то он как минимум должен был о нем знать. Тогда что же получается? Получается, что заказчик был знаком с Валерием Лагутиным еще до того, как задумал преступление. В пользу этого предположения говорило несколько факторов. Например, то, что навряд ли кто-то даже такой временами совсем невменяемый товарищ, как Валерий Лагутин, совершит убийство по просьбе первого встречного. Чтобы знать, как воздействовать на Лагутина, с ним нужно какое-то время пообщаться. Итак, кто же из коллег Вадима мог находиться в тесной дружбе с его отчимом и знать подробности его взаимоотношений с родными и, возможно, даже бывать у него дома? Сашка или Женька. И потом, у Лагутина есть сестра. А у нее, вполне возможно, есть и свои дети приблизительно такого же возраста, как и коллеги Вадима. Может, они учились вместе? Ничего невероятного в этом предположении нет. Да, похоже, завтра снова придется ехать в Сарсан. Но как выяснить то, что меня интересует? Ведь если кто-то из этих двоих действительно заказчик... Я не могу так вот просто подойти и спросить у них, не были ли они знакомы с отчимом Вадима, точнее, с его отцом, как он для всех представляется. Мало того, что никто, конечно же, не признается, я еще сведу на нет все свои усилия по конспирации, которую мне, пока кажется, удается поддерживать. Нет, так поступать не годилось. Но что же делать? Попробовать еще раз поговорить с той миниатюрной брюнеткой из отдела? Впрочем, поговорить-то можно, но как сделать так, чтобы она не догадалась, что я пытаюсь выяснить степень причастности к происшедшему одного из ее коллег? От постоянного придумывания, как мне убедить окружающих в том, что я расследую одно дело, и вместе с этим собрать информацию по-другому, у меня уже кипели мозги. «Ну вот как, — спрашивается, — я смогу задурить голову этой девушке и не дать ей понять, чего я доискиваюсь? Ведь мне придется задавать самые прямые вопросы. Кто был дружен с Вадимом? Кто имел претензии на место начальника отдела? Кто, в конце концов, мог бывать у него дома и по какому поводу?» Еще немного поломав голову над этой задачей и выкурив пару сигарет, я не нашла ничего лучшего, как использовать в качестве базы для разговора тот же самый предлог, который использовала уже несколько раз и с женой Сарычева-старшего, и с ним самим, и с его сыном Сергеем, а именно снова начать выяснять, что же произошло в тот вечер. Это был железобетонный предлог. Еще гадальные кости советовали мне обратиться к очевидности. Вот я и обращусь. Только как бы устроить так, чтобы мне снова удалось встретиться с девушкой тет-а-тет? -тет? То, что Сарычева-старшего после восьми утра, как правило, не бывает в офисе, мне было известно, но ведь сотрудники-то обычно на месте, а их присутствие мне было совсем нежелательно. Тут я вспомнила свое первое посещение фирмы, и то, что около 10 часов в Сарсане наступало традиционное чаепитие, судя по тому, что мужская часть отдела логистики в это время как раз покидала отдел, скорее всего, чаепитие они проводили где-то на женской половине, в том же отделе договоров, например, не исключено, что и единственная девушка тоже уходила к кому-нибудь в гости. Хорошо бы устроить так, чтобы завтра она никуда не ушла, а осталась бы на рабочем месте. Итак, решено. Завтра еду в Сарсан, вооружившись шоколадом.